344. Матерь Агни-йоги. Забота о том, как сохранить свет среди угошающих условий плотной среды. Отовсюду ползут и подползают через тех, с кем по необходимости приходится соприкасаться, и часто без их ведома просто делают их бессознательными орудиями своих злоухищрений, но лишь расположенных и склонных ко злу используют темные твари. и доброе сердце им не заставить служить себе. По этому признаку можно судить о светоносности сердца. Но легко отзывается на злое внушение темное сердце. Даже радость находит в том, чтобы сеять вокруг себя зло. Недобрыми чувствами питается злобное сердце. И ими живет, и ищет часто, за что зацепиться, чтобы вызвать нехорошие чувства в других. «Их сторонитесь». — сеете ли зла?